Глава двенадцатая А вечерами собирались на посиделке за чаем. С беседами ни о чем, с мечтами на будущее. Ну а как еще назвать наполеоновские планы ястреба? Императором он решил стать. Ха -ха. три раза. Только, блин, не смешно нифига. Забил бы на ястреба его планы, только... Только вот все чаще ловлю взгляды Олега, ловлю себя на том, что так же с тоской смотрю по сторонам. Вижу полный скорби взгляд Ольги, когда она смотрела на вновь помолодевшего Олега. — Ты тоже почувствовал? — спросил Олег украдкой. — Отпуск заканчивается, — киваю я. — Веришь ты или нет, но нас будет силой толкать по пути, а будем сопротивляться ломать говорит Олег. «Не верю я в это, а вот в то, что загостились, точно. Тут очень хорошо в этой твоей долине. Не хотелось бы, чтобы орды фанатиков Триединого тут появились. Мать тоже воплощение Триединого, садится рядом с Олегом его супруга, а долина не его, а моя. Я тут мать жизни и смерти. Я не верю в богов». Качаю головой я. Даже будучи лично с ними знакомым, удивляется Оля. Тем более. Если они так всемогущи, зачем им я? А? То-то. Не надо мне сейчас ничего говорить. Это просто. Сиди на заднице ровно, да богам молись. Только меня, да и тебя, олешка воспитали в духе «на бога надейся, а сам не плашай». Так? кто то если бы боги, тот же Триединый ваш, был бы настолько всемогущ, явился бы сюда, да и дал бы мне в лоб, чтобы не кочевряжился. А? Где? Кто? Нет никого. Так что засуньте своих богов себе в алтари, пророчество в толчок. И вперед, к светлому будущему темных владык. Даешь пятилетку в три года, копаем отсюда, до обеда. Олег смеялся так, что чуть на пол не упал, до слез. «Что будем делать с пророчеством?» – спрашивает он, вытирая слезы. «А тебе не кажется, что ты наглец?» – спрашиваю в ответ. «Не слишком ли самонадеяно, что ты будешь делать с пророчеством? Если пророчество – правда и прав ты, то это оно будет делать с тобой. Все, что ему надо». А если прав я, то пророчество — это элемент управления системой. А мы, подчиняясь ему чьи-то марионетки, куклы, кому-то нужен был расколбас в Светлой Империи, они сочиняют долгоиграющую программу дестабилизации. Пророчество. Назначают виновного и крайнего. Половина людей за избранного, половина против. А некоторые под шумок делают свои дела. А там глядь! «Нет империи. Есть куча владык, что увлеченно режут друг друга». Муж с женой переглянулись. Олег покачал головой. Так от тебя в той жизни приложила. Рецепт старый. Жанну Дарк вспомня. Я когда ее историю еще раз просмотрел, будучи уже далеко не мальчиком, ох и удивился я. Как раз Люда Йовович в том кино снялась и за нее и стал смотреть старую замыленную сказку. Увидел все иначе, чем раньше. Вроде все понятно. Англия воюет с Францией. На территории Франции. И это не оккупация. А что это? Не знаю. Англичане и французы свободно общаются между собой. Языковой проблемы моя твоя не понимай. Нет как-то. Говорят, что французы многие служили англичанам. Ну, бывает. Только Нормандия... Это Франция. А норманы, что оттуда пришли, завоевали Англию. Французы убивали Робина Гуда. Бред! А вот если такой вариант? Не было Англии и Франции. Одна страна, один народ, один язык. А? Тогда стало логично? Но кто-то придумал пророчество про деву. Дева Жанна поверила. И а-ля гони гусей. Франция и Англия разведены. Да будет война на сто лет. Так и назвали. столетняя Супруги опять переглянулись. «Ты просмотрел «Матрицу»?» Опять спрашиваю я. Олег кивнул. «Он разумник, я разумник. Я сумел мои воспоминания фильма выделить в отдельный файл». Олег перекачал по своему магическому аналогу Wi-Fi. «А так как он иллюзионист...» То фильм посмотрели все на магическом проекторе с элементами 3D. Нео не первый избранный. Раз. Людей спасать от машин не надо было. Два. Машины обеспечивали выживание вида человеческого. А город Зеон, отстойник бракованных экземпляров, что дестабилизировали систему, и системой же, не способны убивать не угрожающие ей людей, удалялись из системы, отторгались во внешний мир. Машины прекрасно знали, всегда знали, где Зион, всегда могли его уничтожить и перезапустить процесс. А вся эта история с избранным — не более чем авантюра программы под названием «Пифия» по собственному кадровому росту в корпоративной структуре архитектора. В конце фильма она добилась своего, оказалась по правую руку архитектора. Анео расходный материал. Ястреб расходный материал. Я, Мамонт, расходный материал. Я повезу на горбу парня к его гибели во имя цели неведомых манипуляторов. А, Олежек. Это так, если считать пророчество делом рук людей. А если это Божий промысел? спрашивает Оля. А что это меняет? Те, кого ты считаешь богами, не могут быть кукловодами. А мы — игрушками в их руках. Кем был главный процессор-архитектор с точки зрения людей, подключенных, да и не подключенных к матрице? Богом всемогущим. Апифия, за счет Нео и обманщика Морфеуса Героиноча, стала из рядовой подпрограммы интуитивного и случайного выбора чисел с плавающей точкой Стало в один ряд с богами-олимпийцами. «Кто за наш счет хочет изменить положение вещей?» «А, Олежек?» «Оля, не смотри на небо, небо пустота, бескрайняя, беспредельная, вакуум, где нет ничего». «И что ты предлагаешь, Саша?» спросил Олег, искоса зыркнув на Олю. Подкаблоучник. «Везунчик, жить!» «Не строить грандиозных планов, просто жить!» «Не ради богов, не ради кукловодов, а ради себя и тех, кто нам дорог». «Да, Оля?» «И покидать тех, кто нам дорог, потому что они дороги нам», отвечает Олег, смотря в пустоту за моим плечом. «Я невольно обернулся». «Ничего». Ольга вцепилась в руку Олега. В глазах боль. Я вздохнул, допил чай и пошел собираться в дорогу. «Если нас преследуют...» все, кто к нам привяжется, попадают под удар. В бесчеловечности и безумии наших врагов я уже убедился. «Потому наш ковер — точная поляна, наши стены — сосны великаны, наша крыша — небо голубое, наши горе жить такой судьбою». «Надо собирать тревожный чемоданчик», — посмотрелся в зеркало. На меня смотрел я же, такой же белый, но сорокалетний. Поклон до земли Ольге, хоть седой, со старыми глазами разочарованного человека, но еще полон силы решимости. накося Выкуси!» Показал я комбинацию сложенных рук небу, ударив кулаком по сгибу локтя. Это амеры палец оттопыривают. Мы — люди масштаба, у нас так королеву. Воевать так с Наполеоном, потому — по локоть. Со всей широтой нашей непостижимой души. А что не выеживаться, Богоборцы из себя не кочевряжить? Мне старец, кем бы он ни был, сказал, чтобы я следовал зову сердца. Вот в сердцах и выеживаюсь. Разрешили. Если старец не сам тут дерьмо разгребает, а меня подтянул, то идите во все лесом. Мне виднее, как чистить эти агниевые конюшни, лопатой или керхер изобрести. И не думаю я тем самым сердцем, что пониже поясничного столба залегает. Чую, что задача моя сложнее, чем за шиворот как щенька притащить ястреба в тронный зал и усадить в кресло. Много сложнее». Просто возвести мальчишку в императоры сложно, но прямолинейно. Прямые ходы в кино хороши, потому как за полтора часа сложных комбинаций не покажешь, народ притомится. А жизнь не любит простых геометрических фигур, не любит. Потому плывем по течению, следуя изгибом штопора поросячьего хвостика. Так, где мой пятак гадальный путеводный? Чем я хуже, джеки воробья с его компасом, не показывающим север? Почему не Джек? А почему я должен попугайничать за придурками, которые букву «Джей» считают «Джей»? Почему, если я считаю, что это «Ж»? Ребята, что придумали эти правила нового алфавита, мне напоминают разом и у кромайданутых, и заигравшихся детей, которым скучно следовать по протаренной родителями стезе. И они изгаляются на пустом месте. Придумывают новые языки, другое прочтение старых букв, имен, названий. Город Цурик, где изобрели знаменитую краску, стал Цюрихом. Яр стал Йорком. А Новояр – Нью-Йорком. Иванков стал Айвенго, Владимир Вальдемаром. Ян – Джоном, Анна – Жанной и Джоанной. Жека – Джеком, Миша – Майклом. А Джексоном. А черный Миша Евгеньевич ночами спал в хлорке, чтобы побелеть. Побелел. Только кожа лохмотьями слезла. Ха -ха. Вроде бы... И пусть играют. Это от незрелости психики. Только не взрослеют они, не взрослеют. И с седыми висками продолжают в детские забавы играть. Это интересно, это увлекательно, это легко и приятно. А вот быть взрослым — больно, тяжело и неприятно. Тащить на загривках, как бурлак, улюлюкающая, похрюкивающее и играющее в бирюльки человечества, еще и противно. Но возвращаясь к теме наших баранов, моей и моих спутников теме, следовать по стезе предков, исполнить предназначение. Даже не так. Предназначение! пройти путь предков и подвигом, подвигнуть человека дальше. Но таков удел человека — идти с стезей предков путями богов, той дорогой, которой прошли Геркулес, Будда, Христос, рожденные людьми, но шагнувшими за горизонт на недостижимый уровень. А играя в бирюльки, отказаться от предназначения, заняться конформизмом, потреблянством, аутизмом, самонаслаждения, самоуничтожение Себя и своей души, человечества и земли. А вот это уже не игрушки. Сами играющие в эти бирюльки – игрушки. Невидимых кукловодов. И у нас на земле, и тут в мире – кукловоды. И они ищут нас. Зачем? А вот выяснять их побудительные мотивы у меня желания не больше, чем заглядывать в ствол заряженного миномета. Одно ясно точно. Отсюда надо отваливать, чтобы не навлечь бед на эту прекрасную землю. А я наигрался в бирюльки. На излете жизни только понял, что всю жизнь гонялся за красочными фантиками с вонючим содержимым. Все. Порожняк. Все — пустая суета. Еще раз бежать по замкнутому кругу, как лошадь на скачках? Нет. Лучше заяц в лесу, но свободный заяц в диком, но свободном лесу. Бежать от хищников, петляя, но сам по себе. Без номера на боку, без разделительных полос зрителей, иерархий, классового неравенства, пропаганды, средств массовой дезинформации и других нитей кукловодов. Мелкий зверек, мамонт, будет бежать, но не позволит себя встроить в вашу систему управления, контроля и подавления. Я буду бежать столько, сколько смогу. Может, добегу до того порога, за которым воля. Не в этой жизни, так в следующей. В этом мире не успели вытравить память о бессмертии души. А куда бежать? Вопрос не праздный. Имея портал, нам становятся короткими очень многие дороги. Где нужно возглавить энтропию, приумножить беспорядок? Нет. Монетка, цифровая система, не понимает настолько общих вопросов. Понимает только да, нет. Один, ноль, свет, тьма. А. «Есть идея съесть Икею. Нам куда? В Империю Света или остаться тут у темных владык?» «Мне по барабану. Лишь бы на месте не сидеть, не дать себя запеленговать. Открываю ладонь. Тьма. Ну, тьма, так тьма».